Эпилог. Забытые мужчины, безымянные женщины. Какие-то люди верхом на лошадях и мулах изо дня в день преодолевают крутые склоны и ущелья опалачей. Перемётные суммы, набитые книгами, принадлежат в основном женщинам, амазонкам словесности. Поначалу фермеры из восточной части Кентукки, обитатели долин, отрезанных от остальных Соединенных Штатов и всего мира, поглядывают на них с извечной подозрительностью. Разве человек в своем уме пустится промозглой зимой да по бездорожью, где одни только заросшие тропы, хлипкие мостики, качающиеся над пропастями и пересохшие русла ручьев, в которых скотина оступается на россыпях мелких камней, Фермеры присматриваются, энергично сплевывают. Раньше-то приезжали всякие чужаки работать на лесопилках и шахтах, но то было до Великой депрессии. Поэтому фермеров, конечно, изумляет вид этих молодых, одиноких женщин, посланных какими-то далекими непонятными властями, шастающих в здешние глуши, как обычно шастают зверобои. Когда какая-нибудь из них приезжает в селение, в воздухе разливается смутная угроза. Семьи из горных округов испытывают первобытный страх перед пришельцами. Они бедны и боятся властей не меньше, чем бандитов. Только треть этих добрых деревенских жителей обучены читать, но и они вздрагивают, когда кто-то пришлый начинает размахивать бумагами. Неоплаченный долг, злонамеренный сосед, подавший в суд, и вообще любая запутанная тяжба способны разом лишить их скудной собственности. Они, конечно, ни за что в этом не признались бы, но всадницы до чертиков их пугают. Однако страх оборачивается удивлением, когда девушка спешивается, открывает сумму и достает, что же там у нее, господи помилуй, книги. Загадка разгадана и фермеры не верят своим глазам. «Правда, что ли? Библиотекарши? Верхом? Книги от государства?» Они не совсем понимают слова, которыми изъясняются незнакомки. «Федеральный проект», «Новый курс», «Общественное начинание», «Развитие чтения». Фермерам все же становится полегче. Про налоги, суды и выселения вроде никто не говорит. «К тому же библиотекарши милые». В Бога и добро, кажется, веруют. Бороться с безработицей, кризисом и неграмотностью путем широкого распространения культуры в этом состоял один из проектов управления промышленно-строительными работами общественного назначения. В 1934 году, когда он был запущен, в штате Кентукки на душу населения приходилось по одной книге. На восток, в горы, где не было ни электричества, ни дорог, передвижные автобиблиотеки, отлично зарекомендовавшие себя в других штатах, добраться бы не смогли. Ничего не оставалось, кроме как отправить бесстрашных библиотекарш апалачскими тропами в самые дальние поселки. Одна из них, Нэн миллан шутила, что у их коней ноги с одного бока короче, чем с другого, потому что им постоянно приходится ходить по крутым склонам. Каждая сотрудница совершала 3-4 маршрута в неделю, преодолевая примерно по 30 километров в день. Книги, предоставленные дарителями, складывали в почтовых отделениях, амбарах, судах, церквях и частных домах. Всадницы относились к работе не менее серьезно, чем почтальоны. Они забирали груз книг и развозили по сельским школам, общинным центрам и фермерским домам. Одинокие походы не обходились без приключений. Лошади, бывало, издыхали посреди горной глуши, и женщины продолжали путь пешком, волоча за собой тяжелые суммы, набитые воображаемыми мирами. «Привези мне почитать!» — кричали, завидев их ребятишки. В 1936 году... Кентуккийские конные библиотекарши в совокупности проезжали по 8 тысяч километров в месяц, охватывали 50 тысяч семей и 155 школ, и все равно покрывали едва ли одну десятую часть спроса. Преодолев первые страхи, фермеры превратились в страстных читателей. В округе Уитли библиотекарш встречали приветственные комитеты из 30 человек — Одна семья передумала переезжать в другой округ, потому что там конные библиотекарши не работали. Сохранилась черно-белая фотография, на которой юная амазонка вслух читает лежащему в постели больному старику. Приток книг хорошо отразился на здоровье и гигиене местных жителей. Например, они узнали, что мытье рук куда лучше помогает предотвращать рези в животе, чем окуривание молока — собачным дымом. Взрослые и дети влюбились в юмор Марка Твена, но самым популярным героем стал Робинзон Крузо. Классика дала новым читателям чудо, в котором прежде им было отказано. Школьники читали книги неграмотным родителям. Один молодой человек сказал библиотекарше, «Книги, которые вы привезли, спасли нам жизнь». В программе участвовало почти... Тысяча конных библиотекарш в течение десятилетия. Финансирование прекратилось в 1943 году. Тогда же упразднили управление. Культуру заменила новое средство борьбы с безработицей. Мировая война. Мы — единственные млекопитающие, которые сочиняют, прогоняют тьму историями учатся благодаря историям сосуществовать с хаосом, разжигают огонь очага дуновением слов, отправляются в долгие странствия, чтобы донести истории незнакомцам. А когда у нас появляется общая история, мы перестаем быть незнакомцами. Есть нечто удивительное в том, что мы сохранили сюжеты, придуманные тысячи лет назад. С тех пор, как кто-то впервые пропел Илиаду, перипетии противоборства Ахилла и Гектора под стенами Трои никогда не забывались. Юваль Ной Харари пишет, что если бы 20 тысяч лет назад жил какой-нибудь древний социолог, он непременно пришел бы к выводу, будто у мифов почти нет шансов выжить. Ведь что такое повествование? Последовательность слов. Дуновение. Поток воздуха, который выходит из легких, проходит через гортань, сообщает вибрацию голосовым связкам и обретает окончательную форму, когда язык касается неба, зубов или губ. Казалось бы, невозможно сохранить нечто столь бестелесное. Но человечество бросило вызов абсолютной власти небытия, изобретя письменность и книги. Благодаря этим находкам появилось огромное пространство для встреч, а продолжительность жизни идей невероятно увеличилась. Таинственным, непостижимым образом любовь к книгам объединила людей, мужчин и женщин, и они, даже не зная друг друга лично, занялись общим делом — спасением лучших, самых драгоценных историй, фантазий, мыслей от прожорливого времени. И это сюжет еще не написанного, многоголосого романа. Романа о потрясающем всеобщем приключении, о тайной страсти стольких человеческих существ, связанных узами преданности сказителей, изобретателей, песцов, иллюминаторов, библиотекарш, переводчиков, хозяек книжных магазинов, странствующих книготорговцев, учительниц, мудрецов, лазутчиков, бунтарей, путешественников, монахинь, рабов, искательниц приключений, печатников. А тех, кто читает в читательских клубах, дома, на вершинах гор, у грохочущего моря, в столицах, где пульсирует энергия, и в отдалённых уголках, где знания находит приют во времена смут. Об обычных людях, чьих имён история не сохранила, о забытых, о безымянных, о людях, которые боролись ради нас, ради невидимых им ликов из будущего. Текст читала Светлана Кузнецова. Над аудиокнигой работали звукорежиссёры Иван Попов и Мария Попова, продюсер Екатерина Шуликовская.